Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Колесников, Доминик Каррера, книга четвертая, курорт. Герцогиня Мартина де Вега, графиня Кармен де Кабрера. Как идут дела с подготовкой к коронации? Гвардия, бронеходы? Какой-нибудь паук не встанет посреди площади позоря легион и армию? Все по плану. Промех – это шутка, надеюсь. Когда это вы начали сомневаться в моей компетентности, ваша милость? Извини, я последнее время вся на нервах, Кармен. Как Лукасу удается быть таким спокойным, не представляю. «Император должен быть таким, Мартина. «Да, с этим нам повезло. Всем нам, всей стране. Знаешь, рассуждая чисто абстрактно и логически, убив других претендентов, святоши преподнесли Европе подарок в виде моего мужа. Он лучший кандидат на трон из когда-либо существовавших. Так что, по коронации есть проблемы?» «У меня вопрос по списку приглашенных». Там нет Каррера и Дюран. Дюран надо включить, спасибо, что напомнила. Анжелика будет рада. Хотя Мартин в роли наследника. Если бы не кровь тулепы я бы не простила им ничего, несмотря на проверку у Гонсала. С Домиником сложнее. Я много думала о нем, советовалась с мужем. Начать с того, что я Каррера терпеть не могу, он еще хуже Санчеса. Он нам сильно помог. Он спас императора, в конце концов. Думаешь, я забыла? Я все прекрасно помню, и Лукас тоже. Главная проблема не в нашей антипатии, а в том, что он универсал. Есть кое-какие новости. На прошлой неделе Лукас хотел сделать сюрприз, повел его в храм, чтобы подтвердить право на место в первой лиге. Оказывается, у Каррера источник вырос до двух с половиной тысяч. Бронза? И это не предел. мы все сильно ошиблись карман очень сильно карера легко дойдет до золота, а потом не хочу видеть последствия смерти универсала такой силы только эритреи мне в капитолии не хватало я даже подумывала о том чтобы придушить мальчишку потихоньку ваша милость что ты так о нем беспокоишься карман я его куратор как никак убьем доминика и потеряем талантливого оружейника «Его последнее заклинание «Рейлган» просто нечто. Настоящая пушка только для одаренных. Я обращалась к кристалловедам, мастерам-оружейникам, все разводят руками, защиты нет. Что если у парня еще парочка подобных разработок?» «Я поняла, он тебе нужен. Что ж, Лукас тоже предложил другой вариант». Нужно удалить самца из столицы, желательно туда, где случись что, разрушения и жертвы будут минимальными. Пусть там и разрабатывает свои новые виды кристаллов. Найдется у тебя подходящее место, где есть выход силовых линий и народа поменьше. Можно. Есть базы на севере. Места там глухие, но как быть с разработкой защиты для бронеходов? Север? Да, бронеходы там не слишком хороши. Нет, это не вариант. Я думаю, надо место, где есть вероятность нападения на побережье, но и не в центре военных и гражданских коммуникаций. Если на него наткнутся англичанки или африканки, а он не выдержит, это решит все проблемы. Держи с ним связь, если надо, посылай курьеров. Только Карман, не смей вести его в столицу, да и вообще от населенных пунктов ему лучше держаться подальше, понимаешь? Тогда юго-западный округ, курорт, это база выбраковки бронеходов. Небольшой порт, горы, всего одна дорога и силовая линия. Туда тащат все, что можно. Есть лаборатории неплохие специалисты, давно просят кристалловедов в штат. Сколько там людей? Полсотни не наберется. Для крупных судов бухта маленькая, фарватер сложный, проще пройти дальше в нормальный порт. «Гарнизон занят разбором мехов, ну еще рыбу ловят и загорают. Мы туда особо буйных операторов ссылаем, чтобы успокоились после конфликтов». «Я бы сама не отказалась от такой ссылки на пару недель. Действительно курорт. Англичане туда не заглянут?» «Нет, от бутылочного горлышка далеко, лорды туда не сунутся. Вот африканки могут, раньше там контрабандисты высаживались». Во время осенних штормов они свой момент упустили. Разве что следующим летом попробуют. Значит, курорт. Генерал Кабрера, младший лейтенант Салана. Лейтенант Салана, вы хотели поговорить со мной? Так точно, госпожа генерал. Ну-ну, иса, перестаньте тянуться. Садитесь, поболтаем. Итак, я обдумала ваши слова, госпожа генерал. Тот разговор о господине Карера Я хотела бы прояснить некоторые моменты, госпожа». «И что тебя интересует?» «Я... Вы хотите, чтобы я взяла в мужья Доминика?» «Хочу? Кажется, ты неправильно меня поняла. Никто не может приказать тебе подобное, Иса. Ты молодая и красивая девушка, сильный маг и перспективный офицер. Я просто показала тебе еще один вариант будущего. В любом случае, я тебя поддержу, не сомневайся». Да, госпожа, спасибо за разъяснение, но у меня вопрос. Если я стану Каррера, то должна буду родить ребенка от Доминика, не так ли? Верно, в вашем случае наследник нужен для подтверждения вхождения в рот. А потом Доминик умрет? Потому и важен общий ребенок, твой и Доминика, и я останусь одна с ребенком на руках. Ты не останешься одна, Иса, поверь. Доминик вовсе не такой уж нелюдимый, как могло показаться. Ева Альва, ее родители, супруги Дюран, этого мало. Графиня де Мендес, я, Хосе де Мендес, который станет де Кабрера очень скоро. Если мало и этого, то вспомни об императоре и его супруге. Ты не останешься одна до тех пор, пока сама этого не захочешь. И все же, вы будете рядом, но у вас будут свои заботы, а что буду делать я?» «Я много думала об этом, госпожа. Мне нет и двадцати, а я уже офицер легиона. Я многому научилась и многому могу еще научиться. Но если у меня на руках будет ребенок и не будет мужа, то о легионе придется забыть. Я не оставлю ребенка ради службы. Вся моя жизнь будет связана с ним». «Разве это плохо, Иса? Посмотри на меня. У меня детей нет. Я с этим вынуждена торопиться». Если бы не кровь Дюран, было бы столько сомнений, а ты всего этого можешь избежать. «Но я останусь одна, госпожа. У вас есть муж, который богат и умен. Через год после родов вы вновь займете свое место, я уверена. А что буду делать я?» «Если ты о деньгах, то не беспокойся, Карера вовсе не беден. Скажу больше, Доминик уже давно миллионер». потому-то он и попал на глаза моего мужа. Голодать тебе не придется, особенно с таким родственником, как Марка Альва. Я не про это, госпожа, а про жизнь с ребенком. Сколько себя помню, я хотела добиться двух вещей, отомстить за смерть родителей и добиться вашего уважения. Ты давно исполнила задуманное, Иса. Я горжусь тобой, как своей дочерью. Спасибо, госпожа, но... Как ваша дочь, я хотела продолжить дело своей матери. Я хотела пойти по вашим стопам, достичь того, чего достигли вы, и даже превзойти вас. Девочка моя... Нет, прошу вас, дайте закончить. Если я стану Каррера, то исчезнет Салана. Я перестану быть той девочкой, которую вы нашли на пляже. Перестану быть той, кого вы поддерживали и направляли всю жизнь. Я стану не надеждой легиона, а просто Каррера. Вот ты как на это смотришь. Зря ты думаешь, что потеряешь мое уважение, сменив фамилию. Для меня ты всегда останешься Иса и Салана по прозвищу Сиего. Я хочу большего. Я знаю, что могу достичь большего, госпожа генерал. Я уже офицер и надеюсь, что неплохой. Под вашим командованием я стану лучшим офицером легиона. Метишь на мое место, Иса? А почему нет, госпожа? У меня впереди вся жизнь, и если я не погибну в бою, то могу достичь многого». Хм. а Каррера? Ты хорошо подумала, Иса? Если ты станешь Каррера, то ты тоже сможешь достичь многого. Ты общалась с ним по работе, но что ты знаешь о Доминике, кроме того, что прочла в его деле? Ничего. А вот я знаю, Иса, знаю очень многое. К примеру, ты в курсе, что он станет бароном после Академии?» «Поверь, перспективы у баронессы Карера очень-очень большие. Я уже говорила Доминику, повторю и вам, госпожа. Моя семья – легион, моя мать – генерал Кабрера. Я сделала выбор». «Что ж, дочка, дай обниму тебя. Ты уверена?» «Хорошо, лейтенант. Желаю удачной службы. Предписание вы получите уже завтра. Можете идти». «Есть, мэм!»